Глава девятая Эпиграф Существует необходимости впредь Использовать в Красной Армии военных специалистов Под строжайшим контролем партии Владимир Ленин, известие ЦК РКПБ, 1919 год Проснулся Ордынцев не скоро Поезд шел достаточно быстро, видно под горку в вагоне по-прежнему никого не было, только Саенко похрапывал рядом. Борис огляделся, не понимая, что его беспокоит, потом тряхнул головой и сбросил остатки сна. Он еще раз внимательно огляделся и понял, что показалось ему подозрительным. Солнечные лучи, которые проникали раньше в щели стены, мешали спать, теперь больше не беспокоили Осветили с противоположной стороны. Борис тронул за плечо Саенко. «А, что?» Тот встрепенулся и подскочил, не осознав спросонье, где он и что с ним. «Саенко, мы с тобой, наверное, долго едем. Вечер уже. Свои-то где у нас?» «А!» Саенко сладко потянулся и окончательно пришел в себя. «Да не бойся, ваше благородие!» Поезд тихо шел, далеко не уедем, ежели проскочим так самую малость. Воротимся. Однако посмотреть нужно... Вот вроде маленько потише пошел, так и спрыгнуть можно. Он подошел к двери и попытался отодвинуть ее в сторону, но не тут-то было. Вот тена. Дверь-то снаружи закрыта. Это значит, пока мы спали, кто-то из железнодорожников дверь-то снаружи и закрыл для порядка. «Что делать, Саенко?» «Это к нас черти куда увезут! Прямо к красным попадем!» Забеспокоился Борис. «Возможен такой поворот!» Охотно согласился Саенко. «Это надо предотвратить!» И он пошел по вагону, внимательно рассматривая стены и пол. Борис пытался делать то же самое, но очень уж кружилась голова, когда он наклонялся. «О, ваше благородие!» — весело воскликнул Саенко. — Вот уточки досочка не крепко прибита. Видно, лошадка ее копытом расслабила. Вот мы сейчас досочку эту подковырнем. Дальше Борис слышал только ласковое бормотание. Саенко уговаривал досочку поддаться. — Что ты ее как девку уламываешь? Борис оттолкнул Саенко и дернул доску, отчего перед глазами заходили красные круги И голова заболела, как болела она сразу после боя. Куда спешить? Рассуждал Саенко. Вот и поезд тормозит. Поезд и верно замедлил ход, и наконец совсем остановился. Чего это он? Кто знает? Философски вздохнул Саенко. Может, станция какая, а может, банда остановила и грабит. Типун тебе на язык, рассердился Борис. «Но только если бы банда была, то стреляли бы, а там все пока тихо». «Сейчас выглянем и все узнаем», — Саенко высунул голову в пролом. На улице стемнело. Станция какая-то. Они протиснулись в щель и оказались на насыпи. Вокруг в несколько рядов стояли железнодорожные составы, не подававшие никаких признаков жизни». Из-за этих составов самой станции не было видно, но справа от путей слышался ровный шум, топот ног, и доходили неясные отблески света. Саенко осторожно полез под днище соседнего вагона, Борис отправился следом. Нужно было двигаться к станции, чтобы определиться, а такой способ был самым безопасным. Они проползли еще под двумя составами, Только тогда пути кончились, и показался пыльный станционный перрон. Саенко сунулся было наверх, но Борис слегка придержал его за плечо. По перрону шли солдаты. Самые обычные солдаты в серых шинелях, но что-то настораживало в этих солдатах. Какая-то неправильность. Солдаты были не такие, каких он привык видеть в добр армии, Они держались слишком по-хозяйски и разговаривали как офицеры, а не как рядовые. — Я так думаю, ваше благородие, что надо бы погоны оторвать, — прошептал Саенко, чей хитрый хохладский нос, как уже говорилось, беду чуял раньше всех. — Если вы и дальше будете также саботировать перевозки... — сказал в это время один из проходящих солдат. — То я доложу обстановку товарищу Маргулису. — Мать твою! — Красные! — ошарашенно прошептал Борис. — Я ж говорю, погоны рвать надо. Саенко притянул Борису нож. — И как нас угораздило красным вляпаться, а, Саенко? — Всякое бывает. Неунывающий Саенко трудился над своими погонами. «Бывает, что паровоз не на ту колею своротит. Шел-шел к своим, раз и у красных. Теперь чего говорить? Текать отсюда нужно, да поскорее». Оторвав погоны и дождавшись, пока уйдут подальше солдаты, они выбрались из-под вагона и, хоронясь и оглядываясь, пошли в сторону от путей. «Знать бы, какое место это!» «По карте бы определились», — шептал Борис. Держась в темноте и стараясь не выходить из узких переулков, они удалились от станции на достаточное расстояние. Стало заметно, что приехали они не просто на станцию, а в маленький провинциальный городок, название которого они по-прежнему не могли определить. Городок постепенно засыпал. Редко где попадались окна, в которых еще не погасили свет, а прохожих и вовсе не было. С одной стороны, это было хорошо. Не хотелось сейчас попадаться никому на глаза. С другой стороны, чувство боляния себя на совершенно пустых улицах весьма неуютно. Было такое чувство, что кто-то смотрит в спину. Завернув за очередной угол... Они неожиданно заметили в противоположном конце улицы нескольких солдат с винтовками, явно патруль. Саенко мгновенно юркнул в щель между домами и потянул за собой Бориса. Движение это не осталось незамеченным патрулем. Солдаты оживились, послышался близкий топот сапог. Борис бежал по узкому проходу вдоль стены деревянного дома. Стена перешла в забор. С той стороны, где остался патруль, слышались крики. Внезапно злобно залилась собака за забором, и кто-то из патруля шарахнул из винтовки на лай. Пуля просвистела мимо уха Бориса. Он пригнулся. Саенко же в это время рванулся куда-то в бок и пропал. Борис ткнулся туда же, но не нашел прохода, а бросился бежать, сломя голову, потому что чувствовал шаги этих из патруля сразу за собой. Узкий проход кончился, он выскочил в переулок, сзади кричали «Стой, паскуда, стой, стрелять буду!» И дальше сыпали отборной бранью, потом защелкали винтовочные выстрелы. Борис петлял, как заяц, свернул в чей-то незапертый двор, опять пробежал переулком, темнота была ему на руку. Шаги преследователей, наконец, умолкли в отдалении. Борис перешел на шаг. Потому что топ от бегущего человека мог привлечь внимание солдат, следовало срочно куда-то спрятаться и определиться, где он находится и куда теперь нужно двигаться. Кроме того, неплохо было бы отыскать Саенко. Голова, прошедшая от свежего ночного воздуха, Заболела с новой силой от бега. Борис прислонился к стене ближайшего дома, чтобы перевести дух. На улице раздались говоры и смех. Возвращалась откуда-то компания солдат. Шли они не спеша и покуривая, но винтовка имелась у каждого. Борис отступил в тень от дома, пропуская компанию, и тут... Буквально наткнулся на солдатика, который отстал от своих, надо полагать для того, чтобы справить малую нужду. «Это кто это то?» — заверещал солдат и схватил Бориса за рукав. Борис от неожиданности рванулся. Да неудачно. Упустил время, двинул солдатику головой в челюсть, тот лязгнул зубами, но успел позвать на помощь. Опять Борис рванулся, оставив полрукава в руках у солдата, и побежал из последних сил. Его не преследовали. Видно, тем была лень. Борис пошел шагом, выравнивая дыхание и размышляя на ходу. От патруля он убежал. От солдат тоже. Но от всех не убежишь, подстрелят. Надо где-то переждать до утра потому что если сейчас выбираться из города, то наверняка на всех выходах стоят патрули, без документов не пропустят. Очень не хватало Борису Саенко с его природной сметкой. Он-то легко бы нашел, куда спрятаться в ночном городе. С такими мыслями он свернул в темный переулок, где стояли в ряд покосившиеся сараи. Борис осторожно крался мимо, когда заметил, что на одном из сараев замок висит только для видимости. Он тихонько приоткрыл дверь и нырнул в темноту. Пахло в сарае преотвратно, но в его положении выбирать не приходилось. Лишь бы нашлась нора, где можно было переждать и собраться с силами. Однако не успел Борис устроиться на земляном полу, рядом послышался негромкий хрипловатый голос. «А ведь ты, дяденька, охвицер!» «Кто тут еще?» — прошептал Борис, хватаясь за револьвер. «Я это, Миколка Щербатый». «И что же ты тут делаешь, Миколка Щербатый?» Борис успокоился, немного сообразив, что рядом с ним ребенок. Мальчишка лет двенадцати. «Что делаю? Ночую!» Сварливо ответил мальчишка. Ну и ночуй, а мне не мешай. Тогда, дяденька, угости папироской. Нету у меня папирос. И вообще маленьким курить вредно. Ишь какой доктор нашелся, а я только с виду такой маленький, а на самом деле мне уж четырнадцатый год пошел. Но все равно папирос нету, отмахнулся Борис. На некоторое время в сарае наступила тишина, и Борис начал уже задремывать, как вдруг рядом опять послышалась возня, и тот же самый голос снова произнес «Определенно, дяденька, ты охвицер!» «С чего ты взял, Миколка?» «Чего, чего? Я вас, гадов, носом чую. От вас пахнет не как от простого человека!» «Ну, это ты зря!» Здесь сарая никаким благородным офицерам и не пахнет. Вонища стоит несусветная. От чего ж ты, дяденька, в сарае тогда ночью прячешься? А ты чего прячешься? ответил Борис вопросом на вопрос. А я прячусь, Миколка шмыгнул носом. Я прячусь от чекистов. Они нашего брата, беспризорника, ловят и стреляют. Над шестеро было. «Я ж бан, лёшка косой, миха, шкелет и сявка. Мы вместе кормились, когда на щепок, когда пьяного обшмонаем, а когда и скок провернём. Хорошо жили, а третьего дня у станции в облаву-то и попали. Чекисты нас малолеток отдельно посадили, говорят, повезём в приют, кормить будем. Шкелет-то и рад, он за кормёжку куда хочешь пойдёт. Ночь в каталашке просидели, утром повели нас в машину». Настоящее! Пакард называется! В голосе Миколки прозвучало самое настоящее восхищение. Говорят, что в приют повезут. Тут я вывернулся, одного между ног звезданул, на карачки, прополз и текать. Они догонять, один даже из шпалера шарахнул да я шустрый раз-раз и смылся. А потом спрятался со сараями: Смотрю, едет Пакард тот самый, и едет прямо вольховую балку. А вольховой балке чекисты. К Духонину отправляют. «Куда, куда — Куда-куда? — поразился Борис. «Вот — Будто ты сам не знаешь, куда! — презрительно процедил Миколка. — В расход! — Детей? — недоверчиво спросил Борис. — Сам ты дитё! — разозлился его собеседник и добавил с гордостью. — Мы не дети, мы малолетние преступники. — Однако ты, брат того... Загнул маленько насчет того, что в расход. Мало ли, какой дорогой ехали. Может, в приют в ту же сторону надо. Ага, а через полчаса в ольховой балке отчего, интересно, пулемет строчил? Откуда я знаю? Рассердился Борис. Ты не знаешь. А я знаю. Стоял на своем Миколка, и непонятно было, сочиняет он или говорит чистую правду, «А только пропали ребята, и как я теперь кормиться буду, не имею понятия. Но вот так везде много, так что пристроюсь куда-нибудь, а в приют я все равно не пойду. Там воспитывают и в школу ходить заставят, а я этого страсть не люблю. А ты, дяденька, зачем здесь прячешься?» «А тебе что за дело? Кто я такой и зачем прячусь? Ты сам от чекистов хоронишься». Это дело разное, солидно разъяснил Миколка. Я малолетний преступник, а ты классовый враг. Я вашего брата, офицерух, как ненавижу. Был бы ж полер у меня застрелел бы. С чего это ты, злющий такой, удивился Борис. Что я тебе плохого сделал? Чего? Ничего. Пробасил Миколка. — Того и сделал, что от рождения ты мне классовый враг! — Говорил, что в школу ходить не хочешь. — А сам вон какой политически подкованный! — поддразнил Борис. Он пошарил в кармане и нашел два куска сахару, что остались у него от продуктов, что дал им на дорогу Бориса Глебской. — Ладно, враг! — примирительно сказал Борис и протянул в темноту сахар. «Вот, возьми и спи уже!» Беспризорник похрустел в темноте, повозился немного и затих. Вскоре раздалось его мерное посапывание. Во сне он придвинулся поближе к Борису и приткнулся к его боку. Борис снял кожушок и прикрыл полой спящего классового врага, потом и сам заснул. Снился ему длинный извилистый темный коридор. По этому коридору шел он за кем-то невидимым. Этот кто-то нес свечу, которая была в окружающей тьме единственным источником света, но самого человека со свечой рассмотреть никак не удавалось. Неровное колеблющееся пламя удивительно искажало его облик. Борис пытался догнать своего проводника. Ему казалось очень важным определить, кто же это. Но как он не старался, расстояние между ними не сокращалось. Воздух вокруг был плотен и вязок. Борис шел с трудом, преодолевая его сопротивление. Так бывает трудно идти в реке, преодолевая сильное встречное течение. «Кто вы?» — спросил Борис. «Куда мы идем?» На вопрос, который он хотел задать громко, в полный голос, еле слышно прошелестел в темноте, как ветер в последних осенних листьях. Однако человек со свечой услышал его, но вместо ответа предостерегающе поднял руку, призывая Бориса к молчанию. — Скоро! — прозвучал его голос, удивительно знакомый Борису. «Скоро!» Впереди в неровном свете свечи показалась дверь. Человек взялся за ручку, потянул ее на себя. Дверь начала медленно открываться. Из расширяющейся щели, как кровь из сабельной раны, полился в коридор свет. Борису стало страшно и вместе с тем любопытно. Он начал догадываться, кого сейчас увидит, и проснулся. Сквозь щели в досках пробивался солнечный свет. Борис не сразу вспомнил, где находится сарай, земляной пол. Наконец он полностью пришел в себя, вспомнил поезд, бегство по ночным улицам, безпризорника Миколки и след простыл. Оглядевшись, Борис понял, что исчез и теплый кожушок, а также револьвер, в пропаже которого Борис убедился, сунув руку за ремень. Спал Борис вообще очень чутко. Здесь, в сарае, все время вздрагивал от каждого шороха, но, тем не менее, Миколка умудрился залезть ему за пазуху. Видно, был мастером своего дела». Да, подарки Горецкого долго у Бориса не задерживаются. Первый пистолет проиграл, второй украли. Ордынцев обругал про себя ловкого мальчишку, потянулся и выглянул сквозь щель наружу. Закоулок был пуст. Борис кое-как отряхнул свою одежду и выбрался из сарая.